Глава 22. «Нежность» – о том, что хранить защитные доспехи лучше на работе, о том, что кожа имеет память, а также о пользе ласки. «Нежность» – мед любви. Это чувство выражается миленькими приятными словами, особенным тембром голоса, деликатными знаками внимания, медовыми взглядами. «Нежность» – незаменимая приправа на кухне любви, о которой никогда нельзя забывать». Простая и очевидная в начале жизни между новорожденным и его матерью, нежность имеет тенденцию укрепляться и расти. Естественная для кого-то нежность является объектом цензуры со стороны других. Взрослые иногда теряют секрет этого восхитительного чувства, пережив что-то очень неприятное в жизни. Они становятся более ожесточенными и менее чувствительными к любовным обменам, более безразличными. Наша повседневная жизнь постоянно переполнена беспокойствами, соревнованиями, трудностями, которые мешают расслабляться и просто общаться. Мед или яд? Наша ежедневная жизнь, полная беспокойств, соревнований, трудностей, мешает нам расслабляться. Отдавая большее предпочтение своим профессиональным занятиям, мы становимся менее способными слышать другого, прикрываясь панцирем из настороженности, эгоизма или недоверия. А когда целый день играете в супервумен или супермена на работе, трудно потом изображать зайчика вечером дома. Но нужно учиться заменять этот яд медом. Мы все способны к нежности, особенно если мы немножко расслабимся и вспомним потерянный мир. Наши воспоминания детства, первые впечатления, моменты удовольствия, счастья или рая, которые мы для себя придумали, но которого мы не знаем. Страх отравляет нежность. Если мы будем обращать на это внимание, он заполонит наши чувства. Страх быть смешным. Страх быть отвергнутым, страх не понравиться, страх показать свои слабости или чувствительность, страх быть таким, какой ты есть на самом деле, страх сбросить свои доспехи в нужный момент, страх быть съеденным, как устрица без раковины. Но особенно стресс и хроническая нехватка времени часто мешают нам скинуть свои доспехи в гардеробе и оказаться полностью обнаженными. Не в смысле без рубашки или без брюк, но без самозащиты, такими, какие мы есть на самом деле. Это правда, что для того, чтобы избавиться от своих защитных доспехов, нужно немножко времени. Часто у нас нет времени ни для себя, ни для партнера. А когда мы постоянно находимся в стрессе, мы приучаемся действовать в срочном порядке и оставаться все время в напряжении. У нас не хватает времени, чтобы быть внимательным к другому, предвосхищать его нужды и окружать его деликатными знаками внимания. Чувство, которое дает нам больше всего удовольствия и эмоций, это осязание. Это пятое чувство человека, одно из самых основных и важных в течение всей жизни. Помимо молока матери, ребенок для правильного развития нуждается в том, чтобы его гладили и ласкали. Есть даже такой метод подготовки ребенка к появлению на свет – аптономия, который позволяет родителям общаться с своим ребенком, трогая и поглаживая его даже тогда, когда он еще находится в животе матери. Когда человеку трудно, для него нет ничего лучше, чем дружеский жест, удар по плечу, пожатие руки – все это помогает человеку достичь комфорта. Любовь тоже проходит через руки, через губы, через тысячи других нервных рецепторов, нервных окончаний, которые находятся в нашей коже. Достаточно иногда просто очень легкого контакта, чтобы почувствовать себя потрясенным. Нежности учатся. Кожа имеет прекрасную память и вспоминает о самых счастливых моментах, как, впрочем, и о самых травматичных или о том, чего вам не хватало. И поэтому каждый человек отдает ласки и нежности примерно столько же, сколько он получил. И особенно трудно отдавать тогда, когда тебе этого не хватало. Нежность культивируется. В первую очередь, очень важно научиться получать ее без ощущения отторжения, без боязни, что ты должен будешь это отдать. Нужно также научиться быть щедрым, уметь давать, не ожидая ничего взамен, просто чтобы доставить удовольствие партнеру. Чтобы давать, получать, обмениваться, нужно время. Поэтому важно, чтобы нежность не была предназначена только для определенных моментов дня. Она должна всегда присутствовать в жестах, в словах, во внимании. Это такой вид прелюдии, продолжение или аккомпанемента к сексуальному акту. Что-то очень приятное, что сохраняет тепло сексуальных отношений. Прежде всего, нежность требует уважения. Она не может развиваться в состоянии чувственного терроризма, даже если мы пытаемся забыть неприятные ощущения в постели. Чем больше мы сможем быть нежными вне постели, тем более интенсивным будет удовольствие во время сексуального акта. Нежность распространяется во времени, и последствия ее очень приятны и благотворны. До, во время и после нежность поддерживает удовольствие. Нежность нуждается в защищенности. Когда вы уходите, нужно говорить, когда вернетесь. Обещать и выдерживать свои обещания – это тоже форма нежности. Любовь не может развиваться в состоянии опасности. Нежность позволяет отношениям длиться. Поэтому эти обязательства, взятые на себя с нежностью, – гарантия длительности любви. Можно нежно шутить над кем-то без унижения и без иронии, не обижая. Юмор – это один из способов смягчить трудную ситуацию и установить очень мягкое, нежное взаимопонимание. Показать свою привязанность можно и нежными словечками, называя друг друга уменьшительно-ласкательными словами. Говорить обо всем и ни о чем – это способ общаться и надолго войти в интимную жизнь другого. И если трудно найти точные слова, иногда тембра голоса бывает достаточно для того, чтобы продемонстрировать ваши благие намерения. Улыбка, простая, как лучик солнца, это проявление спонтанной нежности. Улыбнуться кому-то – это пригласить его разделить что-то хорошее с вами, показать ему, что он вам приятен. Нежные знаки внимания – прикрыть своего партнера, чтобы ему не было холодно, положить ему подушку под голову, чтобы ему было удобнее, размешать ему ложечкой сахар в кофе или спросить его, нуждается ли он в чем-нибудь. Такие знаки внимания – это подтверждение того, что вы действительно интересуетесь им. Маленькие нежности, маленькие ласки в неэрогенных зон, которые любовники знают хорошо и которые провоцируют оргазм и удовольствие, маленькие ласки в зонах менее чувствительных, но, может быть, более значимых в эмоциональном плане, тоже пробуждают удовольствие. Ласково пригладить волосы, поцеловать в лоб, держать за руку своего партнера – все это регенерирует эмоции. Такие ласки делают более восприимчивыми к любви. Потребность ласки существует и у мужчин, и у женщин, и каждый из партнеров – Отмечает тот чувственный комфорт, который дает нежность в отношениях и бывает признательным за это чувство. Очень важно быть нежным после занятия любовью. Нежная страсть – это стресс для нервных клеток, она не может длиться долго. Во время такого эйфорического периода, во время занятия любовью, нам кажется, что мы наконец нашли нашу половинку. Возбужденный мозг выделяет определенный сорт амфетаминов природного происхождения, которые делают партнеров полными энергии, энтузиазма и даже альтруизма. Вещество, которое за это отвечает, называется фенилиталемин, действующее как настоящий наркотик, который дает желание общаться всеми возможными и воображаемыми способами. И только в течение некоторого времени, обычно от 18 месяцев до 3 лет, эффект неожиданности затушевывается. Активность мозга снова принимает свой обычный ритм, а влюбленные оказываются в определенной рутине, и уровень фенилиталемина начинает падать. Со временем вулкан страсти угасает, все входит в свой обычный ритм, И другая уже система нежного обмена, тоже химического свойства, перенимает эстафетную палочку. Рождается нежность, более спокойная, более размеренная, которая базируется в первую очередь на привязанности, на нежности, на искренности, на любви, более надежной, чем чисто сексуальное желание. О том, что страх отравляет нежность, и о том, что нельзя добиться любви и нежности угрозами, рассказывает история, которая произошла с одним моим знакомым Иосифом, продюсером известной группы. Она иллюстрирует еще и пример того, как опасно и бессмысленно пытаться завоевать мужчину угрозами самоубийства. Иосиф любил девушку, больную эпилепсией, которая пользовалась своей тяжелой болезнью и огромным количеством принимаемых лекарств для манипулирования его чувствами. Хотя сам он, несмотря на бытующие нравы в шоу-бизнесе, был человеком скорее верным, и, несмотря на постоянные приставания со стороны начинающих поп-звезд или желающих ими стать, хранил верность своей подруге. Тем более, что их отношения в постели – Побивали все рекорды физиологии. Но его профессиональный образ жизни требовал ночных отлучек на концерты и выездов на гастроли, особенно в праздники. Ведь ни для кого не секрет, что период нашего с вами отдыха, Новый год, 8 марта и прочие каникулы является периодом самой напряженной гастрольной деятельности для артистов шоу-бизнеса. Накануне наступающего очередного Нового года подруга Иосифа, как и вся женщина строила планы совместного проведения праздника. Но Иосиф предупредил ее о том, что у них в эту праздничную ночь 6 выступлений в разных точках Москвы, и что отдохнуть не удастся. Возить же за собой больную девушку по выступлениям в шумных и задымленных клубах, набитых пьяными людьми, не только неудобно, но и опасно для нее. Ведь случае приступа эпилепсии в таком грохоте ее могут даже не услышать. В общем, Иосиф настаивал, чтобы она оставалась дома или поехала к родственникам. Девушка, как это часто бывает, настаивала на совместном проведении праздника, такого важного для всех девушек, и просила его отправить вместо себя администратором. Он говорил, что это невозможно, слишком уж важные выступления, в общем, слово за слово она ставит перед ним ультиматум «или я, или твоя ненавистная группа» и грозит наложить на себя руки, если он ее бросит в такой день. Мужчинам нельзя ставить ультиматумы, а тем более затрагивающий бизнес, который чаще всего занимает важнейшее место в их жизни. Поэтому он уехал на работу, вернулся почти под утро и наткнулся на ее бездыханное тело какого-то голубоватого цвета, вокруг рассыпанные таблетки от эпилепсии. Он в ужасе вызвал скорую помощь, в состоянии шока подсунул врачу и водителю пачки долларов в надежде, что они отвезут ее в лучшую клинику, бросился в автомобиль и как в тумане поехал за машиной скорой помощи. Прибыв в больницу, он обнаружил, что врачей нет, праздник все-таки, а есть только дежурная санитарка. Пока вызвали врача, прошло много времени, но девушку в конце концов положили в реанимацию, где она и пробыла несколько дней. Все это время он провел в больнице без еды и сна, виня себя за бессердечие. После выписки их совместная жизнь стала для него кошмаром. Он боялся оставить ее одну, на работе накопилось много проблем, при любом удобном и неудобном случае она намекала ему на то, что произошло, манипулируя им и его чувством вины. В общем, он оказался в ловушке, и его любовь превратилась в ад. И в один прекрасный день он собрал ее родителей и объявил им, что уходит и что теперь вся ответственность за ее угрозу самоубийства лежит на них. Иосиф сменил номер телефона, чтобы она не смогла снова угрожать ему, переехал к другу и больше никогда не вернулся к той девушке. Эта история говорит о том, что вредно пытаться завоевать мужчину угрозами самоубийства.